Глава десятая. На самом деле этот кукуру куку, по мнению Елизаветы, никогда в жизни Леры и не прекращался. Одного за другим она подбирала непутевых мужчин, неудачников, бездомных и безработных. Теперь мы пойдем другим путем. Грозно сказала Елизавета, действительно засучивая рукава. «Это каким?» – струхнула Валерия. «Сначала определимся, что нам нужно, а потом будем это брать». Валерия торопела. «Как брать?» – прошептала она. «Когда установим что, тогда и узнаем как», – деловито пояснила Елизавета. «Ты в курсе, как умная стильная женщина покупает одежду?» «Экспроприирует деньги у мужа и покупает!» От мысли такой Елизавета просияла и с восторгом облегчения воскликнула. «Слава Богу! Хоть одну мудрую мысль я услышала от тебя!» «Лерка, оказывается, ты не безнадежная дура!» «Бывают проблески знаний и у тебя, но речь о другом!» «Сейчас я о тактике говорю!» а не о бабках. «У умной женщины бабки всегда имеются, поэтому перейдем к тому, как она их тратит». «Это ты знаешь?» Валерия, по всем признакам прикинув, что под умной стильной женщиной подразумевается круглая дура, смело предположила. «Знаю, все деньги она тратит на шмотки». «Правильно», — одобрила Елизавета. «Но сначала тщательно изучает себя». Ищет плюсы и минусы в своей фигуре. себя ты изучила? Изучила. Согласна. Ты всех мыслимых и немыслимых психоаналитиков до косточек обгладала. Постигла все теории. Следовательно, прекрасно знаешь, что у тебя за фигура. Облегающее тебе пойдет. Валерия растерялась. Какое облегающее? Самое, что ни на есть облегающее. «Муж должен со всех сторон тебя выгодно облегать, усиливая твои выдающиеся стороны. А там, где изъяны, он должен играть роль легкой драпировочки. Под драпировочкой от посторонних глаз прячется все лишнее». Валерия окончательно зашла в тупик и рассердилась. «Что за человек это, Лиска? Ни слова в простоте». «Брось свои журналистские штучки!» — закричала она. — Говори прямо, о чем речь? — Речь о том, — невозмутимо пояснила Елизавета, — что люди безответственно подходят к судьбоносным событиям и со всей серьезностью решают незначительные проблемы. Если бы женщины выбирали мужей с той тщательностью, с которой обогащают свой гардероб, не было бы несчастливых браков. Валерия вздохнула. — Ах! «Если бы на брачном рынке был бы тот же выбор, что и в бутиках...» «Тем более расслабляться нельзя. Когда есть выбор, и дурак выберет!» Отрезала Елизавета. «Но что делать, когда выбора нет?» «Наши родители жили в условиях дефицита и потому одевались лучше нас. Моя мама точно знала, какие она хочет джинсы, а потому гонялась за ними, не жалея ни сил, ни времени. И в конце концов их настигала. Если бы она с таким же упорством подыскивала мне отца, то я бы была королевой Англии. Королева Англии безбожно стара, напомнила Валерия. Елизавета нахмурилась. М да? Ну, тогда принцессой. А принцесса мертва. И я была бы другой принцессой. Она тоже стара. Короче, отмахнулась Елизавета. Слишком ты умная, а толку нет. Вернемся к делу. Раз с фигурой мы определились, будем выбирать комплект. Валерия опешила. Какой комплект? Комплект достоинства его будущего мужа, пояснила Елизавета, доставая из сумки авторучку и блокнот. Диктуй, дорогая. Но я не знаю, что диктовать. Брови Елизаветы взметнулись. Как? Ты до сих пор не определилась? «Ну, Нилочка, поэтому и происходят с тобой чудеса». «Что за ку-ку-ру-ку-ку? -ку -ку -ку? Что за кукуру-куку? «Это мужчина может беспечно себе позволить, а женщина всегда должна точно знать, чего она хочет». «Почему?» «Иначе как она будет внушать мужчине, чего хочет он?» «Неопределенность — враг секса». «А без секса нет исполнения женских желаний». «Короче, раз за дело взялась я...» Определять будем по моему разумению. Начнем с ног. А почему с ног? Изумилась Валерия. Потому что любая грамотная женщина одеваться с ног начинает. Обувь диктует выбор одежды. К обуви гораздо больше требований. Она давит, жмет, натирает мозоли, лишает возможности двигаться к намеченной цели. Или помогает, если правильно выбрана. Поэтому начнем с ног. К сапогам гораздо легче подобрать пальто, чем наоборот. Это знает каждая уважающая себя женщина. «Но при чем здесь мужчины?» – поразилась Валерия. «Плохо следишь за моей умной мыслью». «Что гласит народная мудрость?» «Мудрость гласит, волка ноги кормят». «Скажи мне, дорогуша, какие ноги должны быть у твоего волка?» Елизавета приготовилась записывать. Валерия задумалась. «Ну, желательно длинные и не кривые», — сказала она. «Правильно мыслишь», — записывая, одобрила Елизавета. «Ноги ровные и длинные. Голова твоего волка должна возвышаться над толпой. Что еще?» «Ну, даже не знаю. Размер желательно побольше». «Правильно, чтобы твердо стоял на земле». Что еще? Не люблю волосатые. Елизавета возмущенно уставилась на подругу. Если неплохо волосатая рука, то чем тебя не устраивает волосатая нога? Это еще лучше. Значит, друзья и родственники у него везде и в России, и за границей. Валерия надула губы и с обидой сказала: При чем здесь за граница? У Иркана и Рафика были волосы на ногах. Елизавета зло сплюнула. Тьфу, глупая! Я не о настоящих ногах говорю, понимаешь? Это метафора. Какая у твоего волка должна быть профессия? Вот я о чем. Валерия задумалась. Не знаю. В конце концов, сказала она, профессия меня устроит любая. В этом ты вся, рассердилась Елизавета. Тех, кого устраивает любая, получают, что Бог пошлет. А тебя Бог к чертям посылает. К блондинам, уныло уточнила Валерия. Именно. Тебе Бог посылает то, что у других от задницы отвалилось. Исходя из прошлых ошибок, профессия нас устроит только одна. Начальник. Лис, это круто. Может, не надо? Да-да. Руководительная высшего звена. Твой волк должен быть предводителем стаи. Чем больше стая, тем завидней жених. Тут сразу все блага. И вес, и рост, и процветание, и почет. Другого волка нет смысла искать. Так, подытожила Елизавета. С ногами покончено. Переходим к туловищу. Валерия рассмеялась. А туловище у нас что? Пиджак, ракет, куртка. Иными словами, душа. Ну, естественный характер и привычки. На последнее не слишком ориентироваться будем. Это все мы сформируем в процессе жизни. Так сказать, подгоним по нашей фигуре. Где приталим, где утянем, а где и выпустим. Все в наших руках. Был бы матерый волк, а уж шкуру ему причешем. Валерия поежилась. Но если волк матерый, «Тогда у него есть огромные острые клыки!» Елизавета рассмеялась. Ха -ха, а на клыки? На мордник!» «А на мордник у нас что?» Уже деловито осведомилась Валерия. «Психология вся твоя! Психоаналитикой и психотерапией! Вот что такое на мордник! Науки вон сколько, а волк-то один! Неужто не завалим клыкастого?» Вот если уповать на науку, тогда матерого волка можно сделать и из блондина. Елизавета прогневалась. Нет, ну что это такое? Опять ее тянет на блондинов. С помойки подобрать, в люди вывести и перекрасить, что ли, в брюнета? Она утомленно закатила глаза, махнула рукой и продолжила. Слишком долго. Нет уж, полуфабрикат нам ни к чему. Будем брать готовый материал. Короче, волк должен быть щедрым, умным, энергичным. Впрочем, без этих качеств наш волк не стал бы матерым. Говори, что тебе надо для души? Валерия опять призадумалась. Елизавета приготовилась записывать. Наступила пауза. Что тут распетюкивать? В конце концов рассердилась Елизавета. Какие качества тебе нравятся в мужиках? Ну, чтобы в музыке знал толк чтобы с юмором был на «ты», чтобы книги любил читать, ну, чтобы было о чем поговорить, чтобы вообще всем интересовался и театром, и природой. Тьфу!» презрительно сплюнула Елизавета. «Опять блондин! Неприметный, щуплый, голубоглазый, белокожий блондин среднего роста, стеснительный и смешливый!» Скороговоркой выдала она и с чувством воскликнула. «Лера!» Куда тебя снова несет? К комплексу нам? Кого ты мне тут нарисовала, урода? Валерия обиделась. Почему? Нормального мужчину. Лера, нормальный мужчина в опере должен зевать, а в балете смотреть исключительно балеринам под юбки. В драмтеатре его должен интересовать только буфет. И слышишь, никакой природы. природой настоящий мужчина должен любоваться с ружьем в руках. И впав, и косулю в семью, или кабана, или лесуженья на воротник. Такой будет пить и гулять, с опаской предположила Валерия. Елизавета оптимистично согласилась. Правильно, он будет пить и гулять, но только в свободное от работы время. А времени этого у него будет мало, и нам будет некогда за ним следить. Мы будем делом заняты. Каким? Будем тратить его денежки. Труд немалый, если волк матерый. Матерый зарабатывает столько, что дел не впроворот. Особенно при современном выборе. Тебе же придется только качественное брать. Короче, пишу, волк-сангвиник. Нам нужен верный муж. Валерия была поражена. Как же верный, если будет гулять? Потому и верный, что от жизни берет много. Такие же он не бросают, Всех быстренько перетрахают и бегут к своей любимой жене. А философы твои по театрам без дела болтаются, книжками обчитываются, эстетствуют, а сами ничего слаще морковки не ели. Таких и стоило уводить одно удовольствие. Какая юбка подвернется, зато и увяжутся. «Мой французский не увязывается» ревниво доложила Валерия. «Потому что с дивана редко встает. Парировала Елизавета. А мимо твоего дивана юбки не пробегают. Видела, как он со мной такетничал?» «Видела. А матерый волк такого не допустил бы. При жене он смотрит только в свой карман и щедр невероятно. А как отойдет на десять шагов?» «Вот именно». «Ну...» Уж тут нас его поведение волновать не должно. Шо очень не бачуть, то сердцу не жаль. Ладно, Лерка, фиг с тобой. Запишу. Искусство, спорт, любовь к природе. Может, и такие бывают. Это даже будет суперпупер. И ба-плапает, и театром наслаждается. Натура тонкая и здоровая. Не уверена, есть ли такие. Но посмотрим. Чем черт не шутит, а вдруг найдем? Так, туловищем покончено. Переходим к голове. «А голова у нас что?» Уже с интересом спросила Валерия. «Родственники! Родственники, черт их дери!» «Так вот, родственников желательно вообще не иметь. Никаких. Тем более всяких там свекровей, свекров. Твой волк должен быть сирота», – постановила Елизавета. «Самая круглая». Она хотела добавить, как мой Круглов, но вовремя опомнилась и замолчала, растерянно воззрившись на подругу. Валерия, не замечая ее проблем, спросила. «Где же такого найдешь, сироту?» «Будем шукать. Кто ищет, тот всегда найдет». «Так, подытожим. С головы до ног мы одеты. Что у нас осталось?» «Макияж», — подсказала Валерия. «Ну, к макияжу придираться нет смысла». Высокий стройный брюнет, желательно симпатичный. Елизавета пристально посмотрела на подругу и добавила: только подальше от Востока. С Востоком нам не везет. Брюнет, но европейского производства. Исходя из того, что свекры нам не нужны, он должен быть солидного возраста. Лет это к сорока, сорока пяти, даже пятидесяти, в крайнем случае тридцати пяти. Не Ават?» – засомневалась Валерия. «Ты у нас тоже уже не девочка. А в сорок лет мужчина, если не облез и не расползся, может тридцатилетнему сто очков дать вперед. Согласна?» За неимением опыта Валерия не возражала. Елизавета вырвала из блокнота листок и резюмировала. «Так, что у нас тут получилось?» «Предводитель стаи. Стая чем больше, тем лучше». Работоспособен, деятелен, энергичен. Душа человек. С юмором любитель искусства, спорта, природы. Полное отсутствие родителей с сорока-пятидесяти лет. Она игриво толкнула подругу в бок. «Слушай, Лерка, прямо целый президент у нас получается!» Валерия отмахнулась. «Да ну тебя!» Елизавета покатилась со смеху. «Ха-ха-ха! Ну, Лерка, у тебя и запросы! Так что, президента берем?» «Берем!» — кивнула Валерия. «Согласна на президента какой-нибудь маленькой компании?» «Маленькой?» — с кислой миной спросила Елизавета. «Если уж президент так большой компании, мужа выбираем на всю жизнь. Надо действительно среди президентов компании поискать. Завтра же этим займусь!» «Как только найду подходящую кандидатуру, сразу будем брать!» Валерия запаниковала. «Как брать будем? Лично я не умею!» Елизавета усмехнулась. Ясное дело! Умела бы, давно бы замужем была!» «Теперь уж положись во всем на меня!» «Я не так, как ты, сильна в психологии!» «Но зато натром чую, к кого чем поманить!» «Как только выберем достойный объект, сразу определимся и в стратегии, и в тактике!» «Ты пока прощайся с французским!» «Зачем?» «Он связывает тебя по рукам и ногам, а женщина-охотница должна быть свободной!» отрезала Елизавета. «Да нет, Анатолий меня не связывает!» промямлила Валерия. Она не слишком верила в затею подруги и, умудренная опытом, расставаться с французским уже не спешила. «Хватит!» «Побила однажды горшки!» «И что из этого вышло?»